В ближайшие дни в доме будет много народу. В кухне к Филамине и Вайлет присоединилась Диана. Она принесла букет лиловых цветов на длинных стеблях. Опухшие от слез глаза были прикрыты темными очками. Я собрала их в саду для, для торжественного прощания. Это, кажется, так называется. Кухню незаметно заполнил и едкий пиво. Запах. Да это шлук, сказал Валлид, принюхиваясь к букету. Трава огородная. Ой, неужели? Смущённая Диана залилась румянцем. Чарльз на меня жутко рассердится. Подумаешь, большое дело, отмахнулась Валлид. Воняют вот только это да. Тут бы лилии в самый раз были, заметила Филамина. — Да ведь они идут по фунту двадцать пять за штуку. — Что идёт по фунту двадцать пять за штуку? — спросил, входя в кухню, Фицрой Туссен. — Да лилии, те, что сладко пахнут, — ответила Филамина. — Королева-мать их очень любила. Фицрой до сих пор ни разу не видел Диану живьём. Опытным взглядом он сразу охватил всё. лицо, фигуру, ноги, волосы, зубы и нежную кожу, чёрный костюм от Karlon Charles и остроносы замшевые туфли от Emma Hope. Чего бы он только не отдал за возможность свозить на вечерок эту краснеющую леди в клуб Starlight, выпить несколько коктейлей и потанцевать. Поверх цветов лука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 в тот мир, который ей был более знаком, мир шикарных автомобилей, красивых кавалеров и дорогих цветов. По улице Ногатков она проехала мимо начальной школы, возле которой резвился Гарри, накинув на голову пальто, он играл в грабителей, любимую свою игру. Объезжая спортивную площадку, Диана увидела Гарриса, во главе большой стаи диковатых собак. Он промчался по тоннелю через детскую площадку. Фитцрой вставил в стереомагнитофон кассету. Машину заполнил голос поваротти: "Не сумдорм, никто не спит". Это ария Калафа из оперы Пуччини "Турандот". "Не возражаете, надеюсь?" спросил Фитцрой. "Нет, что вы?" Я его обожаю больше всех. Я видел его живьём в Гайд-парке, а Чарльз предпочитает Вагнера. Вагнера? Тогда хорошего не жди, сочувственно произнёс Фитцрой. Наклонившись, он нажал ещё одну кнопку, и в крыше открылся люк. Вырвывшийся из машины голос поворотте привлёк внимание королевы, которая стояла у входа в еду да-да.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 дружно подпевая финальным тактом «Нессум-дорма». Их слабенькие голоса сплетались с мощным бельканто-поворотти. Навстречу им, в направлении района цветов, двигалась запряженная лошадью повозка. Позади скопилось изрядное количество машин. Разъяренные водители пытались заглянуть вперед в надежде улучить момент и обогнать гужевой транспорт. «Это моя заловка со своим приятелем».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 Дьяна расцветала на глазах. А солнце тем временем полило огород Чарльза. Из ящиков с перегноем, подвесных корзин и лотков с семенами испарялась вода. Питательный компост высыхал, словно в пустыне не воды.